Конец лета 2021 года. Алиса поставила на письменный стол викинга свой компьютер, и теперь ей удавалось сделать большую часть работы удаленно. В выходные они вместе гуляли на природе, собирали морожку на болоте Кальмюрен, ели пирожные картошка в кафе Хольмдаля и покупали пиццу с собой в Маэстро. «Ты должен помириться с Юсифином Маркусом» заявила она однажды в пятницу вечером, когда они уселись на диване в гостиной с чаем и бутербродами. Викинг раздраженно выпрямился. Она просто буйно помешанная. и они намерен отдавать ей наследство своей матери, чтобы умаслить Маркуса. Она же ненасытная. Речь не о том, чтобы уступить или умаслить. Тебе нужны нормальные отношения с твоим сыном. Нашим сыном. Она не ответила. «Тебе тоже нужны с ним нормальные отношения», — продолжал Викинг. «Нет», — ответила Алиса, — «не только ради него, но и ради тебя». «Я вполне довольна тем, что у меня есть. Ты должен рассказать Маркусу о своих чувствах, а не пытаться вбить ему в голову, какой он и какая Юсифин. Меня так огорчила смерть мамы, — мог бы ты сказать. Мне так тяжело разбирать ее вещи. От этого во мне пробуждается столько воспоминаний». Поэтому я излишне резко отреагировал, когда Юсифин захотела взять себе кое-что из вещей. Не кое-что. Она захотела забрать все. Когда Юсифин захотела взять себе кое-что из вещей, потому что я еще не привык к мысли, что маме они больше не понадобятся. Мне стало так грустно. Я чувствовал себя беспомощным, как будто мои воспоминания не учитываются. Я понимаю, что Юсифин не имела в виду ничего плохого. Она просто хотела помочь убраться, и вынести все лишнее». Именно это она и имела в виду — бесплатный блошиный рынок. Алиса вздохнула. «Во всяком случае трудно сердиться на человека, который испытывает грусть и беспомощность». Раздался звонок в дверь. Алиса вопросительно посмотрела на него. «Ты кого-то ждешь? «Должно быть, свидетели Иеговы», — сказал викинг. Алиса засмеялась. «Она тоже помнила тот случай». Однажды, когда они только что переехали в эту квартиру, в дверь позвонили свидетели Иеговы, и Хелена их впустила. Это были два молодых парня, застенчивые и не очень привыкшие к роли проповедников. Викинг ушел в гостиную с Маркусом на руках и оттуда слушал, как Хелена разговаривает с парнями в кухне. Это были два молодых парня, застенчивые, не очень привыкшие к роли проповедников. Викинг ушел в гостиную с Маркусом на руках и оттуда слушал, как Хелена разговаривает с парнями в кухне. «Ты веришь в Бога?» — спросили они. «В которого из них?» — вежливо спросила Хелена. «Их тысячи две-три найдется». Они ответили, что Иегова — единственный истинный Бог, и есть создатель всего и самодержавный правитель Вселенной. А почему вы думаете, что он — мужчина? Иегова с таким же успехом может быть и женщиной. Он — Бог-отец, так записано в Библии, а то, что записано в Библии — истина. Хелена внимательно выслушала их ответы и задала целый ряд встречных вопросов. Как могла Сара, жена Авраама, родить детей в возрасте 90 лет? Как мог кит проглотить иону, ведь киты питаются планктоном? Как можно накормить 500 человек пятью хлебами и двумя рыбинами? Как вода могла превратиться в вино, умершие воскреснуть, разбитые параличом взять постель свою и идти? Пока вопросы касались конкретных вещей, У молодых людей находились ответы. «Чудеса», — говорили они, — или, так сказано, в Писании. Когда же она перешла на гипотетические рассуждения о том, Бог ли создал человека по своему образу и подобию, или же наоборот, человек создал Бога по своему образу и подобию, парни сочли, что пора заканчивать, и ушли. «Я вела себя с ними слишком дерзко?» — спросила она потом викинга. «Может быть, немножко перегнула палку», — ответил викинг. «Но я и правда хотела узнать, что они скажут», — улыбнулась она. «Просто потрясающе, как взрослые люди могут строить всю свою жизнь на сказках, преданиях и откровенной лжи». «Кто бы говорил», — подумал викинг 30 лет спустя и открыл входную дверь. На этот раз там не было никаких свидетелей иеговы. В дверях стоял Роланд Ларсон. «У тебя найдется минутка?» — спросил он с озабоченным видом. «Конечно. А что такое?» Коллега держал в руках лист бумаги с разноцветными треугольниками и комбинациями цифр. «Мы получили совпадение ДНК мужчины, найденного в болоте». «Заходи», — сказал викинг и сделал шаг в сторону. Все это было очень странно. Неприятное чувство зашевелилось в животе у викинга и понеслось по кругу, стремительно набирая скорость. «Привет, Роланд», — поздоровалась Алиса, считала напряженность ситуации, повернулась к викингу и сказала. «Пойду куплю развесных сладостей. Тебе каких?» «Турецких, перечных и мягких лакричных лягушек», ответил викинг, «и малиновых мармеладок». Мужчины уселись за кухонный стол. От кофе Роланд отказался. Бумагу с треугольниками он положил на стол рядом с распечаткой и сериями номеров. Текст был на английском языке. «Как раз когда я уже собирался домой, мне на электронную почту пришел ответ из США», начал Роланд. «Не совсем официальным путем, ты знаешь почему». Викинг кивнул. Мужчина на болоте, по всей вероятности, был убит, а полиция не имела права использовать генеалогические сайты для раскрытия тяжких преступлений. «Я послал в dnamatch.com обычный запрос на поиск родственников, потом поговорил с теми, кто работает в лаборатории неформально. Они оказались очень отзывчивыми». «И что?» — спросил Викинг. Они нашли десяток отдаленных совпадений в окрестностях Миннеаполиса в США. Видимо, живые потомки какого-то эмигрировавшего родственника. Но еще было одно точное совпадение между мужчиной на болоте и мужчиной, проживающим сейчас в Стентреске», — продолжал Роланд. «Мужчина из Стентрска послал свои ДНК на тот же сайт поиска родственников США, так что им даже не пришлось искать». «Какова вероятность, что это случайное совпадение?» — спросил Викинг. Что он послал туда же? Таких лабораторий всего пять в мире. А это самое крупное, — ответил Роланд. Так что не вижу ничего странного. Так, нам известно. Кто это? — спросил викинг. Это Маркус, — ответил Роланд. Твой сын. Все вокруг замерло. В голове у викинга воцарилась полная тишина. Маркус, ты уверен? Роланд кивнул. Пробы на анализ послала Юсифин, его жена. В качестве контактного лица указана она». Викин кохнул. «Да, все верно. Когда родился Элиот, Юсифин только что прочла книгу «Моя европейская семья. Последние 54 тысячи лет». Карен Бойс и совершенно потеряла голову. Она сдала анализы на определение ДНК для себя и Маркуса, чтобы Элиот знала о своем происхождении. К ее удивлению, она казалась неандертальцем на 2,4%, а Маркус всего на 1,3%. В остальном же, насколько он помнил, у них обоих доминировали скандинавские гены. Викинг склонился над треугольниками. Что это значит? Программа The Shared CM Project, версия 4.0. Она показывает вероятность родства. Вот это, CM, означает Сетиморган, единица измерения близости по крови. Означает Сентиморган, единица измерения близости по крови. Но если подумать… — начал было Викинг. — В этом случае Y-хромосомы идентичны, — сказал Роланд. — Она передается от отца к сыну и внуку и так далее, оставаясь неизменной, если только не возникнет мутаций. У Викинга, который без того страдал от сухости во рту, теперь казалось, рот и вовсе забит песком. Говорить было трудно. — А что? — В смысле мутация? — Как часто это происходит? — Примерно раз в 500 поколений. «И что это значит?» «Никаких мутаций. Та же Y-хромосома». Он указал на что-то непонятное в бумагах. «Посмотри на значение. 1300 см. Дедушка и внук». Викинг подался вперед и уставился на цифру. «1300». Закрыл глаза, откинулся на спинку стула, запустил руки в волосы. «Это невозможно. Его отец, Густав Стормберг. Особо близких отношений у них никогда не было, но это точно его отец». «Все эти годы, проведенные в доме модели Эльфбю, завтраки, празднование Рождества, вечера в баньке, когда ему разрешили пойти туда с папой и его коллегами, послушать их полицейские байки, выбор профессии, по пути отца и деда...» Приближающийся инсульт. «Нет», — сказал Викинг, — «нет». Роланд положил руку ему на плечо. «Если Маркус твой сын, — сказал он, — то мужик из болота твой отец».